Глава 1. Притчи Иисуса и их понимание. Что такое притча? Научная дискуссия вокруг этого вопроса продолжается уже не одно столетие, и однозначного ответа учёные не нашли. Тем не менее, практически все исследователи сходятся в том, что центральным формообразующим элементом притчи является метафора. Без метафоры не может быть притчи, и каждая притча может быть названа расширенной метафорой. При этом, разумеется, далеко не всякая метафора представляет собой притчу. В литературе ведения притчи обычно называют короткий рассказ, в котором используется метафорический язык для выражения той или иной нравственной истины. Иисус очень часто излагал свои поучения в форме притча. От общего объёма его поучений, вошедших в четыре Евангелия, треть или около 35% составляют притчи. Использование притчи в качестве основной формы передачи духовно-нравственных истин было настолько характерным для Иисуса, что евангелисты специально отмечали: "Всё сие Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им". И таковыми многими притчами проповедовал им слово сколько они могли слышать без притчи же не говорил им когда иисус переставал говорить притчами это даже вызывало удивление вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой В синоптических Евангелиях термин притча, подобие, сравнение употребляется не только по отношению к полноценным притчам. Им могут быть обозначены пословица или поговорка, изречение, метафорическое высказывание, наставление на нравственную тему, афоризм. Так, например, Иисус употребляет термин притча по отношению к высказыванию: врач исцели само во себя. Однако в синодальном русском переводе этот термин передан как присловие, что вполне соответствует характеру высказывания. Это скорее пословица, присказка, чем полноценная притча. Евангелие содержит более 30 полноценных притч, рассказывав с одним или несколькими действующими лицами или образами, содержащих в себе нравственный урок или уроки. Если включить в число притч краткие изречения и сравнения, имеющие форму иносказания и приближающиеся к притче по типу изложения, то их общее количество превысит 60. Прежде чем обратиться к толкованию притч Иисуса, мы в настоящей главе скажем о предыстории притч этого жанра в ветхозаветной традиции. Затем попытаемся ответить на вопрос, почему Иисус говорил притчами. Далее будут рассмотрены различные способы классификации притч по месту и времени произнесения, по содержанию, по длине, по иным критериям. Объектом нашего внимания также станут основные конструктивные элементы притчи, их образность и поэтика. Заключительный раздел главы будет посвящён способам интерпретации притч как в древности, так и в новое время.